Глава 12. 10 декабря 2017 Кто-то открывает дверь. Нина не реагирует, думает, что это Крестов, или кто-то из волонтеров решил выпить кофе. Она каждое утро варит на всех. Ей сейчас не до кофепития, нужно проверить счета. «Добрый день, мадам, я звонил вам вчера, и вот пришел посмотреть на собаку. На Боба». Мужчина один, и это редкость. Обычно на смотри на являются женщины или родители с детишками. Нина надевает на лицо подобающую в случае улыбку. Клиенты не каждый день являются в приют. Она встает, протягивает руку. Пожатие у него крепкое это хорошо. Мужчина высокий, и чем-то напоминает Этьена. Тот уже в 16 вымахал до метра 82 Я роман Гримальди. Очень приятно. Я, Нина Бо управляю приютом. Нина смущена. Впервые на ее памяти потенциальный усыновитель выглядит обаятельным. Он не похож на других, а она была свято уверена, что за 17 лет работы все видела, слышала и пережила. Роман немного похож на друзей Адриена тех, кто окружал его в Париже, артистичных, блестящих, элегантных не тип из дома по соседству. Нина прекрасно знает, что от нее самой давно пахнет только мокрой псиной. Короткая стрижка намного практичнее длинных волос, о том, чтобы краситься, речи нет, если день начинается с уборки собачьих какашек и в боксах. Вещи, которые она носит, больше всего напоминают военную форму. Цвета, хаки или размытый коричневый, одежки удобные и ноские. Обувается она исключительно в резиновые сапоги, ногти на руках стрижёт коротко. Маникюр для другой жизни, других женщин. Нина ведёт посетителя к вольеру Боба под моросящим дождиком. Румен Гримальди бросает виноватые взгляды на лающих из-за решеток псов. Чужак, явившийся в приют, должен иметь закаленное сердце. На выгребную яму человечества смотреть нелегко. Сотрудники приюта видят все иначе. Животные в безопасности, они накормлены, напоены, их ласкают и каждый день выгуливают. О собаках заботятся, лечат, когда они заболевают. А ещё с ними разговаривают, как с сокамерниками, грибцами на арабской галереи или невезунчиками, попавшими в отвратные летний лагерь, где ждешь только окончания смены. «У вас есть породистые собаки?» — интересуется Роман. Плохой вопрос. Здесь ему не питомник и не зоомагазин. Нас не волнует ни родословная, ни красота. Мы живем среди бастардов. Голубые глазки и белая шкурка попадаются редко. Здесь сельская местность. Я видела всего несколько породистых псов, все были охотничьи. Сеттеры, спаниели, легавые или фукстерьеры. Но они стоят дорого, и их к нам не пристраивают, стараются продать или поменять на другую породу. Вы видели фотографии Боба на сайте? Да. Он хороший мальчик. Вы когда-нибудь усыновляли собаку? Вообще-то да, я всегда так поступал. Нине нравится ответ. Живете в наших краях? Меня перевели в Лакамель, я новый директор коллежа Жоржа Перека. Коллеж. Нина вспоминает свой, который только что снесли. Ей не грустно. Прошлое оно, прошлое и есть. У вас есть другие животные? Старый кот. Радий. Как он оживается с собаками? Привык? Радию 17 лет, он почти все время спит. Нина открывает бокс, попросив Гримальди подождать снаружи. Она никогда не пускает внутрь чужих людей. Боб подходит, виляя хвостом. Маленькая черная дворняшка, помесь фокстерьера с кокером. «К тебе гость, парень», — тихим голосом сообщает Нина. Она наклоняется, гладит песика по жесткой шерсти. Ромен начинает беседу из-за дверцы. «Привет. У тебя симпатичная морда». Боб не смотрит на человека. Нина надевает на него ошейник, пристёгивает поводок. «Давайте пройдемся и посмотрим, как он будет вести себя с вами». Думать, у меня есть шанс понравиться Бобу?» Нина улыбается. «Да, но Боб застенчивый и сразу незнакомым людям не доверяется. Он напоминает моего первого пса из детства. На сайте я сразу положил на него глаз. Сколько ему?» «По мнению ветеринара, 8 лет. Вы знаете, откуда он взялся?» «Нашли в коммуне поблизости. Четыре года назад. Почему никто его не выбрал? Наверное, он ждал вас. Они идут рядом. Нина отдает поводок Ромену на пустыре, прилегающем к приюту. Он тоже ничейный, совсем как собаки, которых тут выгуливают. «Вы живете один?» – спрашивает Нина. «Да». «У вас дом или квартира?» «Дом. С садом». «Продумали, как организуете свой день, когда появится Боб?» «Собираюсь брать его с собой на работу». «В коллеж?» «Да, именно поэтому я не хочу щенка». «День Боб будет проводить в директорском кабинете, а на большой перемене я смогу его выгуливать». «Вы имеете право так поступать?» «Да, в Кокет я всегда ходил на работу с собакой». «Почему переехали?» «Захотелось поменять обстановку». «Какие формальности нужно соблюсти, чтобы забрать Боба?» «Заполните бумаги. Приходите завтра». «Оплата». «Боб старичок, так что дадите, сколько решите». А если бы он был молодым пёсиком? 400 евро. За кота 300. Сюда входит стоимость вакцинирования, стерилизации, идентификации породы и всего прочего, то есть корма и других услуг. А сегодня нельзя его забрать? Нет, Боб должен побывать на осмотре у ветеринара, иначе никак. В животе у Нины порхают бабочки, она искоса поглядывает на Боба и благодарит собачьего бога. Пес наконец, покинет приют она останется. Нине семь лет, июньское воскресенье. Из радиоприемника льется голос Жан-Жака Гольдмана, он поет «На краю моей мечты». Погода прекрасная, и девочка предвкушает приключения. Накануне дедушка сказал ей, «Завтра мы кое-куда поедем, это будет сюрприз для тебя». Она надела красивое платье и новые туфельки, заплела две косички и закрепила их корзиночкой и заколкой маргариткой. Они уже больше часа едут на синем Рено 5. Дед выглядит как заговорщик. «Куда мы едем?» — гадает сидящая сзади Нина. «Вот исполнится тебе десять лет. Будешь ездить рядом со мной на пассажирском месте», — не раз обещал внучке Пьер Бо. Первый щит с названием Нина видит километров за тридцать до финиша. па звериный парк развлечений», — читает она, — подпрыгивает от радости и восклицает «Я догадалась, дедуля». Чем они ближе, тем больше на обочинах дороги фотографий, наклеенных на большие яркие пано. Нина в нетерпении, она предвкушает удовольствие и Пьер Бо довольно улыбается. Затея удалась. Местные жители называют парк раем. Здесь есть манежи, маленький поезд, курсирующий по кругу, картошка фри и сладкая вата. Тут живут невиданно прекрасные звери, бегемоты, хищные кошки, слоны, волки, обезьяны, жирафы. Нина попадает в гучу событий. Кто-то хохочет, кто-то плачет, дети капризничают. Она прижимает к себе мяч и разглядывает людей, как другие животных. Нина любит держаться поодаль и видеть общий план. Дед сжимает ее ладошку в своей большой руке. Она в безопасности но чувствует себя плохо. Голова разболелась, в животе тяжесть, ноги вдруг устали. С чего вдруг? Народу слишком много. Жара виновата. Или все дело в том, что рядом нет родителей. Всех ее ровесников в парке пасут мать с отцом. Она то и дело слышит. «Мамочка, иди скорее сюда!» «Папа, смотри!» Нина никогда не произносила этих слов. Ей кажется, что все животные в вольерах и за стеклянными стенками загонов похожи. В неволе повадки и взгляд становятся похожими. Черная пантера расхаживает по клетке, держа в зубах детеныша, как будто ищет выход, а посетители заворожённо наблюдают. Спрятаться негде. Ее поймали, подчинили, засунули за решетку людям на потеху. Нина чувствует ужасный стыд. То, что веселит окружающих, вводит ее в ступор. Она ещё слишком мала и не способна понять природу этих ощущений, но чувствует себя другой. Душа глухо рычит, сердится, тоскует. В вагончике поезда становится легче, и Нина засыпает, прислонившись к плечу деда, переживания утомили и вымотали ее. «Хочешь напоследок сходить к волкам?» — спрашивает Пьер, поглаживая огромной тёплой ладонью хрупкие пальчики. «Нет, я боюсь» это неправда. Ни одно животное не способно напугать девочку. Они занимают места в машине. Пьер поворачивает ключ в зажигании, не что страшное место осталось за спиной. «Понравилось?» «Да, спасибо, дедуля». «Кто лучше, жираф или львы?» «Поезд». «Почему?» «Он свободен и едет куда хочет».